Я находил, что серебряная свадьба великого князя столь же мало могла быть удобным случаем, как и серебряная свадьба Долины Горленко. Моя троюродная сестра Соня Дурново, состоявшая одно время при Ксении Александровне, сказала мне, что великой княгине очень хочется, чтобы Долина была сделана солисткой. Она так много ей помогала, концерты, благотворительное общество, ясли и прочее. Я ей объяснил, что устраивать благотворительные общества мало ли кто может, этого недостаточно, чтобы быть солистом. Ну одним словом я тебе передала желание великой княгини и больше ничего. А я тебе передал мое мнение и больше ничего. Так дело застряло и случай не подвернулся. На второй год моего директорства получаю письмо от графа Голенищева-Кутузова, поэта, состоявшего секретарем вдовствующей императрицы, Марии Федоровне желательно, чтобы Долина была представлена к званию солистки Его Величества. Мне оставалось заготовить представление на имя министра. Но я заготовил и другое представление и объяснил Фредериксу, что если Долина, поющая пять-шесть партий, получит солистку, то тем более заслуживает ее Каменская, поющая все большие партии, и несущие вагнеровский репертуар. Я постарался втолковать ему, что это невозможно не сделать перед всем русским музыкальным миром невозможно. На оба пожалования последовало высочайшее соизволение. Мне передавали, что Долина в конторе дирекции театров сказала, зачем же это непременно нужно было одновременно представлять. Передайте ей, что если бы я знал, что это ей неприятно то мне ничего бы не стоило представить сперва Каменскую, а потом Долину. Этот случай типичен для психики многих в те времена. Не знаю, сильно ли изменилась психика теперь, думаю, что изменились только названия. Тогда это называлось общественная деятельность, и за этим сиял орден и манило звание солиста. Теперь это называется халтура, и за ней сияет и манит паек. Думаю, что во втором больше искренности, во всяком случае больше откровенности. Должен сказать, что в одной труппе этой заразы совсем не было, это в балетной. Эта труппа представляла собой замкнутый мир. Тот факт, что труппа пополнялась выпусками школы, что школьные воспитанники и воспитанницы часто участвовали в спектаклях, создавал тесную связь между школой и сценой, спаивал все возрасты в одно целое. «Милый обычай, что старшие воспитанницы говорили младшим «ты», младшие старшим «вы», и только по предложению старшей переходили с нею на «ты». Это была единственная труппа, где была настоящая упорная работа. И несмотря даже на зловредное влияние Шесинской, на постоянные вследствие этого перебоя в работе, на создаваемую ею атмосферу зависти, раздражения, заискивания, я все-таки всегда поставлю эту труппу в пример. Увы, не скажу того же об Александринской драматической. Здесь самоуверенность и самовлюбленность упраздняли всякую работу. И здесь, как и в балете, был тормозящий, отравляющий атмосферу элемент. Это Савина. Большой талант. Я знал ее еще в блестящую ее пору. Всегда неприятный павлиний голос – очень плохая пластика, совсем невыразительная рука, но талант. Всегда, во всякой роли немножко недоделано, недохвачено, всегда на последнем моменте напряжение осечка, но талант. Да, талант и исключительное явление в России. Но скажите, вы, видевшие что-нибудь кроме русского театра, разве можно сравнивать... «Разве можно даже называть рядом Савину и кого-нибудь из тех француженок, о которых упоминал? А я упоминал незнаменитости. Вы скажете, что я пристрастен. К чему и для чего?» Вспоминаю свидетельство одного человека, своими ушами слышавшего, как на французском спектакле в Михайловском театре Савина сказала, «Хоть бы один такой мужчина, как эти, у нас в Александринке». А Сазонов сказал, Хоть бы одна такая женщина, как эти, у нас в Александринке. Еще припоминаю случай, переданный мне Николаем Александровичем Поповым, известным режиссером, театральным деятелем, человеком тонкого вкуса.